Глава десятая. Нормы и монстры один. Первая. Викарий Дэниела мистер Элленби удалился на покой, и на его место прислали человека помоложе — Гидеона Фаррара. Дэниел надеялся, что по такому случаю его самого, может быть, переведут из Блэсфорда куда-нибудь поинтереснее, но этого не случилось. Дэниел встречался с Фарраром на епархиальном собрании и доложил Стефани. а Гидеоне отзываются как о большом оригинале. Поскольку и Дэниела нередко характеризовали с помощью этого двусмысленного слова, Стефани было подумала, что новый викарий Дэниелу должен приглянуться, но вскоре почувствовала, «все не так просто». Придя на первую проповедь Фарара, она ощутила, как беспокойство и даже легкая злость порхают среди паствы. Гедеон Фарар поменял вещи в храме, Из алтаря исчезло сентиментальное викторианское распятие, вместо ветвистых металлических канделябров появились простые квадратные деревянные подсвечники, вместо нарядного вышитого на престольного покрывала суровая белоснежная пелена. Стефани недолюбливала бесполое тело и сладкую полуулыбку привесного бога, но с удивлением почувствовала собственное недовольство от столь бесцеремонного его удаления. «Интересно, не выметит ли заодно новая метла из алтаря и вышитый прихожанками коврик?» Коврик в честь павших воинов довольно неприглядный, сочетал военные цвета хаки, военно-воздушный голубой, камуфляж. «Если не станет этого коврика», — думала Стефани, — «по нему я тоже буду скучать?» Гидеон Фаррер, лет на десять старше Даниэла. Был крупный мужчина, обладавший обаянием, о котором, несомненно, знал. У него была окладистая, лопатообразная, чрезвычайно густая борода. В бороде красиво чередовались прятки пшеничного золота и ранней седины, а легкие завитки в нижней ее части придавали ему сходство с карточным королем червей. Под плавными крыльями заботливо расчесанных надвое усов большой рот со множеством разных улыбок, Одеяния его были проще, чем у мистера Элленбе, но с более современным и абстрактным рисунком. Сегодняшняя проповедь была посвящена личным отношениям, в том числе его собственным спаствой. Проповедь была исполнена теплоты и дружелюбного напора. Внимательный глаз проповедника выхватывал взгляд то одного, то другого прихожанина или прихожанки, сочувствующей или напротив уклончивой. Сегодня я впервые стою перед вами как ваш викарий и хотел бы поговорить о трех значениях слова «личность», «личностный». Во-первых, всем нам сразу же на ум приходит второе лицо или личность Пресвятой Троицы и Иисус Христос, Бога-человек, который поистине в полном смысле является личностью и с которым мы устанавливаем очень важные для нас «личностные отношения». Во-вторых, давайте вспомним о том, что викария изначально означала заместитель, а заместитель есть также persona exemplaris, человек, который воплощает личностную природу общины или прихода. И, наконец, в-третьих, давайте подумаем о том вкладе, который вносит в рассмотрение наших межличностных отношений новая наука социология. Эта наука, особенно в Америке, рассматривает наши отношения в виде различных социальных ролей, которые предписаны нам в жизни и которые мы исполняем, будь то отец, ученик, руководитель компании, квалифицированный рабочий, социальный работник, жена, священник и так далее. Эти роли также называют словом «персона» от значения слова «персона» как маска актера в античной трагедии и даже в современных пьесах. Как вы помните, вначале пишут «dramatis personae», то есть «действующие лица». Как справедливо, заметил Шекспир, играет в жизни человек ролей премного. Примечание – знаменитый монолог Жака «Весь мир театр» из комедии «Как вам это понравится», конец примечания. Разные роли человека могут приходить друг с другом в несогласие. Качества, которые требуются обществом от человека в роли хорошего священника или хорошего отца или просто хорошего гражданина, различаются, и это может возлагать на нас груз, который мы не вполне осознаем. Мы, христиане, чувствуем благую уверенность в наших отношениях совершенной, а не частично совершенной личностью Иисуса Христа, который для всех сделался всем Примечание. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 22, конец примечания. «И нам нравится скептически фыркать при упоминании прозрений науки социологии, которая говорит нам, наши личности формируются институтами историей ожиданиями других личностей, наши роли, наши маски – это и есть мы. Но уместен ли тут лихой скепсис? Я хотел бы доложить вам о революционных идеях пастора Дитриха Бонхёффера. Как вы все, наверное, знаете, Дитрих Бонхёффер был заключен в концлагерь Аушвиц за участие в заговоре с целью свержения Гитлера – и казнен в апреле 45 -го года. Бонхёфер бесстрашно относился к факту, что наше современное общество решило, будто может обойтись без Бога и в науке, и в политике, и даже в морали. Как христианин Бонхёфер научился даже приветствовать такое развитие событий, потому что благодаря этому мы, христиане, оказываемся в положении Господа нашего Иисуса Христа во враждебном, чуждом нам непонимающем мире, и мы можем обрести Христа в наших личностных отношениях. Будучи вашим викарием, я не являюсь вашим представителем. Я в лучшем случае персона, маска, представляющая историю и установление Церкви, которые временами дают нам силу, но могут вставать истиной между нашими личностями и живоюсь истиной. «Да, упомянутые мной роли обладают полезной функцией, но они не должны становиться клеткой. Во мне, несмотря на все мои роли, должно просвечивать главное, а именно, что я — человек среди людей. Я — ваш викарий, но прежде всего — человек среди вас, среди людей. И я обращаю к вам мой призыв — почаще встречаться не только внутри Храма Божьего» но и за его пределами, дабы скромно пытаться познать наши личностные отношения не только в лоне церкви, но и в миру. Социология и психология могут многому научить нас об отношениях людей в группах. Мы просто обязаны взять на вооружение открытие этих современных наук. Самой первичной из групп, как известно, является семья. То, какой наша личность предстает в семье, самым глубоким образом влияет на наше поведение и поступки в других группах, в том числе в семье Христовой. У меня сложился обычай устраивать простые семейные трапезы с прихожанами в наших обычных домах. Это не причастное собрание, не какое-то действо. Мы встречаемся, чтобы подружески приломить хлеб, пригубить вино и предаться беседе познающей. Очень надеюсь, что все вы поддержите это мое начинание. В то же воскресенье Ортонов пригласили на одну из семейных вечер у Гедеона. Его жена Клеменс позвонила по телефону и объявила, что зовут всех. Мать Дэниела, брата Стефани Маркуса и даже маленького Уильяма. Маркус сказал, что предпочел бы не ходить. «Как бы не так, — возразил Дэниел сердито, — если собираешься и дальше жить в этом доме, изволь быть со всеми». На это Маркус ничего не ответил, лишь укрылся у себя наверху. Однако, когда все вернулись из церкви, чтобы его взять с собой, он уже поджидал на лестничной площадке в готовности. Темный викторианский приходский флигель непостижимо и неузнаваемо переменился. Пахло свежей краской, Большей частью лимонно-желтого до белого цвета. Испарились некоторые внутренние перегородки, не стало части маленьких душных уединенных комнаток. Прежняя гостиная и прежняя столовая теперь соединялись большой аркой, и дом просвечивался естественным светом насквозь, от дорожки к переднему крыльцу до садика на заднем дворе. Так что в целом все это почему-то напоминало открытую детскую игровую площадку. Появились новые круглые стулья, отчетливых ярких цветов, синий таусинный, гераниевый красный, лимонный, на тонких черных металлических ножках. Турецких ковров не стало, полы застелены бледными тростниковыми циновками, исчезли многочисленные шкафчики полированного красного дерева со стеклянными дверцами, вместо них голый сосновый трапезный стол. Длинные скамьи, такой же простой сосновый буфет с финскими стеклянными стопками и керамической посудой английской фабрики Денби. Тарелки, плошки, чашки и блюдца снаружи матово-белые, изнутри хвойно-зеленые с орнаментом в виде пшеничных колосьев. По стенам развешаны репродукции картин «Девочка с голубем Пикассо», Один из шагаловских петухов, какие-то красочные игривости Жана Миро. Примечание: Жан Миро и Ферра, годы жизни 1893-1983, каталонский и испанский художник, скульптор и график абстрактного и близкого к сюрреализму направления. Конец примечания. На окнах белые льняные занавески в хаотичном узоре мелких и крупных золотистых и серебристых дисков. Сами окна, впрочем, остались теми же тяжелыми, северными, почти бойничными, с подозрением, глядящими на мир. Возможно, как раз из-за этих окошек смещался масштаб нового интерьера. Чудилось, что в пригородный дом втиснули шведский амбар. При мистере ЛНБ комнатах, хоть и тесно заставленные мебелью казались более пропорциональными, имели воздух вверху. Стефани задумалась о склонности человека подспудно противиться изменениям, держаться за старый порядок вещей. Былая загроможденность комнат несколько угнетала, но новая просторность раздражала сильнее. Клеменс Фаррер, как и ее супруг, имела исключительно приятную внешность и гордилась впечатлением, которое производила. Ее шелково-черные волосы, гладко прилизанные по бокам, были взбиты в пышный волнистый начес над алебастровым лбом. Короткая, обтягивающая, жгуче-алая кофточка, дополненная черными и алыми фарфоровыми бусами, подчеркивала талию. Юбка была под стать, черная, с красной отделкой». К гостям выступили наподобие балетных четверо детей, картинные изящно пожимая всем руки. Джереми, Таня, Дейзи и Доминик. Как и Клеменс, Джереми не широк в кости, с волосами цвета вороного крыла, зато рот у него как у Гидеона и те же широко поставленные глаза. У Тани длинные черные косички и темноватая кожа, глаза и рот определенно китайские. Дейзи совсем черненькая, ее черная, как сажа, матово-шершавая кожа, не отражает свет, нос плоский, восточно-африканский, волосы тугие черные пружинки без малейшего отлива. Доминик скорее напоминал Мулата. «Все эти дети одеты в похожие брюки с нагрудничками и джемперы с воротничком, так что напоминают некую команду. Все очень чистенькие». Возрастом они не сильно отличались друг от друга, двоим лет по 10, другим двоим одиннадцать или 12. Клеменс протянула руки, приветствуя Уильяма. Ой-ой-ой, какой же красавчик! Гидеон отыскал кресло для миссис Ортон и восхитился ее шляпкой. Появились девочки-подростки в кухонных фартуках, обеих представили как учениц Блесфордской частной женской школы, которые мечтали познакомиться с молодым человеком, как его там зовут, Маркус. «Маркус, Маркус, будь так добр, помоги Руфи и Жаклин подать на стол кушанье. У нас все всегда помогают на наших семейных обедах». «Главное, смотрите, чтобы он там тарелки не поронял», сказала миссис Ортон. Гидеон засмеялся. Расположившись за длинным столом, приступили к еде. Гидеон и Клеменс сочли нужным высказаться и о еде, и о присутствующих. Стефани ощутила у себя читательницей романа, в котором всякая деталь и подробность не проста, а имеет особый смысл. В центре стола помещался деревянный ангел, в высшей степени условно-абстрактный, на правильно коническом теле полированная сферка головы с позолоченным нимбом Крылышки из двух столярных печеней, такими скрепляют дерево, заделаны в спину, напоминая два полулуния. От привычных ангелов он, пожалуй, отличался так же, как концептуальный танец ребенка от обычного детского танца. На первое был морковно-чечевичный суп со свежевыпеченными цельнозерновыми булочками. «Здоровая пища», — объявил Гидеон, — «земная пища». Хлеб я пеку сам. Конечно, это Кляминс меня научила. Но я себя нахваливаю, что у меня получается лучше. Тесто, оно ведь такое, любит сильное мужское обращение. Его прежде отбиваешь, а уже потом оно растаивается, подходит. Дрожжами можно разжиться в местной пекарне. «Да, у пекаря», — сказала Стефани, которая и сама пекла хороший хлеб. «Был на столе и глиняный коричневый кувшин с вином». На наших семейных трапезах, объяснила Клеменс, всегда подается хлеб и вино, это в обычном порядке вещей. Детям налили немного вина в воду. На второе был запеченный окорок с румяными ломтиками картошки, с запотевшими от жара специями, посыпанными дольками яблок и зеленые листья салата. По множеству ободков тарелок, стилизованные пшеничные колосья, Маркус отказался от окорока. Молодой человек-вегетарианец поинтересовался, Гидеон ловко орудуя ножом, нарезая для всех ломтики мяса. Нет, — ответил Маркус, — просто мне мясо не нравится. Случаются дни, тут же отозвался Гидеон, когда мне открывается жизнь сущего. Я тоже задумываюсь, быть ли мясоедом. А вы, миссис Ортон, вы не против мяса? «Я без фокусов», — ответила та. «Но бывают и другие дни», — продолжал Гидеон, продолжая тонко кромсать окорок. «Когда я желаю быть заодно с большинством рода человеческого и думаю, что у Господа, верно, были всякие причины создать нас плотоядными. Люди с незапамятных времен собирались вместе и ели мясо». «Мясо еще раз добыть нужно», — ввернула миссис Ортон, — принимая от Гидеона розовые ломтики с медовой глазурью по бокам, нашпигованные чесноком. Гидеон положил нож, придвинул к себе кубок с вином и со значительным видом приломил булочку. Девочки-подростки задумчиво жевали хлеб, хлеб был и впрямь хорош. Маркус осторожно, пытливо поворащал на тарелке вилкой свою картофелину, потом покрутил и яблоко. Картофелина — неправильная сфера овального сечения, да и яблоко не лучше, сфера сплющенная и проколотая. Кроме того, изготовители посуды, создавая орнамент, не сумели точно соположить рыжеватый тон с зеленым, отчего пшеничные колосья не создавали должной иллюзии трехмерности, а оказались двумерно избыточными. Маркус заградил яблоком неудачный узор — и срезал у картошки один из концов, подкругляя эллипсоид. Миссис Ортон, между тем, заталкивала в рот свинину морщилоб ту сердия. Гидеон отнесся лично к ней. «Я верю, истово верю, что надо пестовать расширенную семью, объединяющую людей нескольких поколений. Для нас честь видеть в гостях всю семью Ортонов, в которую входят не только маленький Уильям, но и вы, миссис Ортон. «Это замечательно, миссис Ортон, что вы среди ваших чад на вашем собственном месте продолжаете вносить вклад в общую семейную жизнь. Сегодня, увы, очень многие родители становятся ненужными для своих детей. После определенного возраста их попросту перестают считать полезными. Это огромная ошибка, от которой редеет ткань нашего общества». «Ох, и не говорите», — поддакнула миссис Ортон. Маркус подумал, ну вот в чем ее полезность? Не хочет она приносить пользу, лишь желает набить утробу, только и ждет, чтоб ей еще предложили окорока. Это пробуждение в Маркусе обычной человеческой злости показывало, что миссис Уртон кое-каким воздействием обладает, и Гедеон, имея достаточно проницательности, сумел бы эту заключить и использовать, если бы на лице Маркуса отразилась хотя бы тень этих мыслей, но лицо Маркуса было намеренно бесстрастно. Клеменс, между тем, рассказывала Стефани о своей семье. «У моих родителей я была единственным ребенком и знаю не понаслышке, что такое любовь и забота. По роду занятий я семейный консультант, прошла курсы социальных работников перед тем, как соединить судьбу с Гидеоном». Мы так радуемся нашей семье, дружной ячейке общества. Стефани не могла сообразить, как бы потактичнее осведомиться о расовом происхождении юных фарреров, но Клеменс сама все поведала. После рождения Джереми мы с Гидеоном обсудили проблему перенаселения планеты и решили, что неверно было бы давать жизнь новым детям, когда столько детишек уже родились и страдают». Таня приехала к нам из христианской миссии в Малайзии. В этой стране к китайцам, а она китаянка, не слишком хорошо относится. Мама Дейзи, после рождения Дейзи, уехала в Африку, потому что ей сделал предложение ее соотечественник, а Дейзи она оставила в Англии со своими родственниками, которые не смогли должным образом содержать ребенка. В этом случае расширенная семья в нашей стране, в нашем закрытом обществе, не смогла совладать с задачей, с которой легко бы справилась у себя на родине. А родители Доминика в одно прекрасное Рождество оставили его в церкви, они его одели в красивые ползунки, завернули в теплую шаль, но заботиться о нем явно не могли. И вот мы все объединились и можем помогать друг другу, радовать друг друга». У Тани обнаружились совершенно невероятные гимнастические способности. Дейзи, чрезвычайно, музыкально, играет на двух инструментах. А Доминик, наш семейный комик, у него природный актерский дар, говорят его учителя. Нам хотелось бы устроить нечто грандиозное. По-моему, это очень правильное дело, семейные представления в церкви, чтобы дети могли собраться вместе и показать друг другу свои достижения. «Вы делаете подобные вещи в этом приходе, Стефани?» «Да, рождественское действие», — сказала Стефани. «Давайте организуем какое-нибудь удивительное представление в честь праздника урожая». «Уильям, конечно, еще слишком мало, он вряд ли сможет принять участие, но все равно обязательно его приносите, он посмотрит и послушает. А Маркус, наверное, уже слишком взрослый, но у нас есть организация юных христиан». Гидеон уделяет большое внимание работе с молодежью. «Подали яблочный пирог со сливками и йоркширский сыр Уэнслидейл». Девочка, сидевшая по соседству с Маркусом, спросила, «Какие предметы будешь сдавать на аттестат?» «Историю, географию и экономику» — собирался в прошлом году. Девочка не обратила внимания на это «собирался». Я знакома с твоей сестрой, она ужасно башковитая. Кто Стефани? Фредерика. Ах, Фредерика. А я буду сдавать биологию, ботанику и зоологию, сообщил соседка. Маркус принялся проворно перемещать вилкой по тарелке кусочки яблока, чтобы увеличить видимость своего аппетита. Почему ты выбрала эти предметы? спросил Маркус. «Ну, у меня с ними хорошо, я люблю изучать, как живут разные существа, жизненные циклы кроликов или конструкция муравейников. Это очень увлекательно». «Увлекательно?» «Зря подкалываешь». «Прости, я не нарочно, просто хотел спросить, это и правда увлекательно? А как же, на людей совсем не похоже». За все это время Маркус ни разу не взглянул на нее, не повернулся к ней и теперь. Не знал, как она выглядит, какого роста, или даже кто она, Жаклин или Руфь. Но почувствовал вдруг, что ему хочется наладить этот обычный разговор. «И с чем потом будет связана твоя профессия?» — поинтересовался он. «С выращиванием, с ростом, сельское хозяйство, лесное дело, разведение животных. Профессий тут много». Маркус съел кусочек яблока, попробовал сыр. «А ты что собираешься делать?» — спросила незримая соседка. — Понятия не имею. Выращивать, наверное, лучше. — Лучше, чем что? Чем, ну, это? — Откуда же ты знаешь, что оно лучше, если не знаешь лучше чего? — Знаю, — ответил Маркус уклончиво, все еще даже и не посмотрев на нее. Гидеон сказал, что пора мыть посуду. Они с женой чередуются по дням. Сегодня его очередь а помогать ему будет Стефани. На кухне с буфетов отскребена была старая краска, стол новый, чисто вымытый, на стенах бледно-бумажные обои с узором из веточек, вокруг мойки голубые и белые виниловые плитки, однако эта комната, в которой когда-то шла уединенная жизнь слуг, упрямо остается темной. Гидеон облачился в хозяйственный передник и присогнулся над раковиной наподобие газующего мотоциклиста. Рукава засучены, ворот рубахи распахнут. Расхаживая туда-сюда с грузом блюд и тарелок, Стефани вынуждена была чуть ли не касаться с ним бедрами в этом узком пространстве. Она невольно втянула располневший живот над старым поясом платья. Гидеон кратко взглянул на ее грудь, Платье немного сжало под мышками. Борода Гидеона над тарелками развивалась, живая и роскошная. Обладатель бороды сиял. «Расскажите про себя», — попросил Гидеон. «Ну, что рассказывать, все и так известно. У меня есть муж и ребенок, а еще свекровь и брат. Скучать не приходится, разумеется, но уверены ли вы, что вам не скучно? Давайте сразу скажу для ясности, я не христианка» но у нас с Даниэлом полное взаимопонимание, я помогаю ему с работой в приходе, как только могу. Вы не ответили на мой вопрос? Мне показалось, вы спрашивали, каково мое участие в жизни прихода. Нет, меня заинтересовали вы, сама по себе. В вас есть какая-то тайна, недосказанность. Где-то мы уже это слышали, подумала Стефани, реплика не новая. Она повернулась к нему спиной, открыла наугад дверцы какого-то буфета, поставить стопочку тарелок, не встречаться с хозяином глазами?» Спросила негромко, «Разве у меня нет права на тайну?» «Конечно, есть», — задушевно-звучно подтвердил Гидеон, «но и я ведь имею право на небольшое любопытство. Мне интересны вы, но не в качестве жены Дэниела или сестры Маркуса, и даже не в качестве супруги-помощницы курата этого прихода. Все это роли, маски». А вот это, — подумала Стефани, украдкой подмечая, как пытливо ощупывает ее глаза Гидеона, — разве не роль? Я преподавала в школе. О, еще одна маска, и теперь вам этого не хватает? Стефани была с детства приучена, позже в Кембридже привычка лишь закрепилась отвечать на вопросы точно. Мне не хватает бесед с учениками, не хватает работы с книгами, я люблю книги. «Вы не должны пренебрегать самореализацией. В этом беда многих женщин. Я вполне довольна жизнью. Позвольте не поверить, я чувствую вашу внутреннюю невоплощенность. Вашу привычку отказываться от собственного «я» ради других», — Стефани повернулась к Гидеону лицом. «Вы ведете себя довольно бестактно». «Вот уже лучше, прямая эмоциональная реакция. Что-то личное, наконец, проступило». Мне кажется, обычных хороших манер еще никто не отменял, не правда ли, ваше преподобие? Да, конечно, я за вежливость, но ведь нам предстоит тесно работать вместе. Как я уже заметил, я не, не христианка, но имейте в виду, в мирском обществе Христос может представать инкогнито. И не наше дело, не наше право это инкогнито нарушать. Смысл двух последних фраз Стефани не поняла, он легонько обхватил ее за плечи, когда она очередной раз проходила мимо, повернул к себе лицом. «Союз и дружба, Стефани?» — в его голосе, в его тоне воля. «Ну, конечно же», — пробормотала она в ответ неопределенно. Золотистые глаза скользнули по ее вороту, застегнутому на все пуговицы. Легонько потрепав ее по волосам, Гидеон отпустил. Позднее, с изумлением и озадаченностью, она отметила, как сильно этот вроде бы пустяковый разговор ее расстроил. «В сущности, что-то вроде банальной, довольно примитивной попытки ухаживания. Вы привлекательны, поэтому мне интересно, или я такой мужчина, что меня привлекают все или почти все милые женские особы». Эти слова не были произнесены, но словно повисли в воздухе. Гидеон выказал не столь уж необычную в священнослужителе смесь самоуверенности и бесцеремонности. Бывает, священники развивают в себе подобную навязчивость, чтобы скрыть природную робость. У них это и впрямь, что-то вроде маски, личины. Но это не тот случай. Мужской напор у Фаррара, в точности как у Дэниела, не от неуверенности в себе, а от избытка энергии. Ей сделалось стыдно, что она вообще-то звалась на разговор. Получается, она нуждалась в напоминании о том, что она женщина. Стыдно, что понадобилось такое напоминание, и он заставил ее сознаться в сокровенном. Да, скучаю по книгам.